Глава пятнадцатая. Поведай мне, так что это за жемчуг, который богачи купить не могут? Мудрец надменный поднимать не станет, а бедняки, отвергнутые всеми, его подчас нетронутым находят. Скажи, и я отвечу, что есть правда. Каупер, третья загадка. Встреча с индейцем и его женой нисколько не удивила большую часть общества, находившегося на палубе. Однако у Мейбл и тех, кто видел, как индейец сбежал от Кэпа и его спутников, зародилось подозрение, которое легче было почувствовать, чем доказать его справедливость. Один следопыт свободно говорил на языке пленников. Только так теперь их можно было рассматривать. Поэтому он отвел разящую стрелу в сторону и завел с ним длинный разговор о том, почему тот покинул людей, порученных его попечению, и где он с тех пор пропадал. Тускарора спокойно выслушал эти вопросы и ответил на них с присущим индейцам самообладанием. Свое бегство он объяснил весьма просто и казалось довольно правдоподобно. Когда он увидел, что открыт тайник, где прятался отряд Кэпа, он, естественно, прежде всего подумал о своей безопасности и скрылся в лесной чаще в полной уверенности, что всех, кто не последует его примеру, перебьют на месте. Одним словом, он бежал, спасая свою жизнь. — Так, — ответил следопыт, делая вид, будто верит индейц. — Брат мой поступил мудро но за ним последовала его жена. А разве жены бледнолицых не следуют за своими мужьями? Разве следопыт не оглянулся бы назад, чтобы посмотреть, идет ли за ним та, которую он любит? Эти слова упали на благодатную почву и возымели свое действие на следопыта. Мейбл с ее приветливым нравом, постоянно бывшая с ним рядом, все больше и больше овладевало его мыслями. Тускарора понял, что его объяснение признано убедительным, но не догадался, почему. Он стоял с видом спокойного достоинства в ожидании других вопросов. — Это разумно и естественно, — ответил следопыт по-английски, невольно переходя по привычке с одного языка на другой. — Это естественно. Так оно и бывает. Женщина должна следовать за мужчиной, которому она поклялась в верности. Муж и жена — единая плоть. Мейбл тоже последовала бы за сержантом, если бы он находился там и отступил бы подобным образом. Нельзя сомневаться, что девушка с таким любящим сердцем последовала бы за своим мужем». — Слова твои искренни, Тускарора, — продолжал следопыт, снова переходя на индейское наречие. — Слова твои искренни, приятны и правдоподобны. Но почему брат мой так долго не возвращался в гарнизон? Друзья часто вспоминали его, но так и не дождались. — Если лань следует за оленем, не должен ли олень следовать за ланью? — ответил Тускарора. — С улыбкой, многозначительно коснувшись пальцем плеча, следопыт. Жена разящей стрелы пошла за розящей стрелой. И он делать правильно, когда пошел за женой. Она заблудилась, и ее заставили варить еду в чужой вигвам. Я понял тебя, Тускарора. Женщина попала в лапы мингов, и ты пошел по их следу. Следопыт видит причину так же ясно, как он видит мох на деревьях. Так и было. Давно ли ты выручил жену из беды? И как это тебе удалось? Два солнца. Июньская роса не мешкал, когда муж тайком указал ей тропу. Да-да, все это похоже на правду. Супруги так и должны поступать. Но скажи тускарора... Как ты раздобыл пирогу, и почему ты греб по направлению к святому Лаврентию, а не к гарнизону? Поразящая стрела, знай свое и чужое, это пирога моя, я нашел ее на берегу крепости. Тоже разумно. Должна же пирога кому-нибудь принадлежать, и любой индеец без зазрения совести присвоит ее себе. Но странно, почему мы не видели их, ни его самого, ни жены его? Ведь пирога должна была выйти из реки раньше нас. Когда эта мысль мелькнула в голове у проводника, он спросил об этом индейца. Следопыт знает, что воину бывает стыдно. Отец потребовал у меня свою дочь, а я не знал бы, что ему ответить. И я послал за пирогой июньскую расу. Никто ее ни о чем не расспрашивал. Женщины из племени Тускарора не ведут разговор с чужой человек. Все это казалось правдоподобным и соответствовало характеру и обычаям индейцев. Разящая стрела, как водится, получил половину своего вознаграждения, прежде чем покинул Мохок. А то, что он не просил остальной суммы служило доказательством его добросовестности и уважения к взаимным правам обеих сторон. Эти качества отличают нравственные правила дикарей в такой же мере, как и христиан. Примадушному следопыту показалось, что разящая стрела вел себя осторожно и пристойно, хотя при своем открытом характере сам он предпочел бы пойти к отцу девушки и рассказать все, как было. Однако, прикинув, Все это следопыт не видел в поведении разящей стрелы ничего странного. — Речь твоя течет, как вода в горы, разящая стрела, — ответил он после краткого размышления. — Что верно, то верно. На такой поступок способны краснокожие, но не думаю, чтобы его одобрили бреднолицые. — Ты не хотел видеть, как скорбит отец девушки. Разящая стрела слегка наклонил голову, как бы в знак согласия. Брат мой должен сказать мне еще одно, продолжал следопыт, и тогда между его вигвамом и крепким домом Ингиза больше не будет ни единого облака. Если ему удастся рассеять своим дыханием последние клочья тумана, его друзья увидят, как он сядет у своего огня, а он увидит, как они отложат оружие в сторону и забудут, что они воины. Почему пирога разящей стрелы была обращена к святому Лаврентию, где нет никого, кроме врагов? А почему та сторона смотрит следопыт и его друзья? Невозмутимо спросил Тускарора. Тускарора может глядеть туда же, куда смотрит Ингис? Ну что ж, сказать правду... Разящая стрела. Мы здесь вроде как в разведке. То есть плывем, ну, одним словом выполняем поручение короля, и мы вправе быть здесь, хотя не вправе говорить, почему мы здесь. Разящая стрела увидел большую лодку, и ему нравится смотреть в лицо пресной воды. Вечером он плыл к солнцу, возвращаясь в свой Вигвам. Но когда увидел, что молодой матрос держит путь в другую сторону, повернул туда же. Пресная вода и разящая стрела вместе шли в последний раз по следу. Может быть, все это чистая правда, Тускорора. И если так, ты у нас желанный гость. Ты отведаешь оленины, а потом мы расстанемся. Солнце садится быстро у нас за спиной. И мы идем вперед. Брат мой слишком далеко уйдет от того места, которое ищет, если не повернет обратно. Следопыт вернулся к своим спутникам и сообщил им все, что ему удалось узнать. Сам он готов был поверить рассказу разящей стрелы, хотя и признавал, что не мешает быть осторожным по отношению к человеку, который внушал ему неприязнь. Но его слушатели, кроме Джаспера, были мало расположены верить объяснениям индейц. — Этого молодца нужно тотчас же заковать в кандалы, братец, — сказал Кэп, едва следопыт кончил свой рассказ. — Его следует передать под охрану судового полицейского, если они вообще бывают на пресной воде, а как только мы достигнем гавани, судить военным судом. «Я думаю, что самое разумное — задержать его», — ответил сержант, — «но пока он находится на куттере, кандалы не потребуются. А утром мы его допросим». Разящую стрелу позвали и объявили ему принятое решение. Индеец выслушал его с мрачным видом, но не возражал. Напротив, он покорился своей участи со спокойным и скромным достоинством, каким отличаются коренные жители Америки. Стоя в стороне, он внимательно и бесстрастно... Наблюдал за всем происходящим. Джаспер повернул куттер, паруса надулись, и резвый снова взял свой прежний курс. Наступил час вахты и отходы ко сну. Почти все ушли вниз. На палубе оставались только Кэп, сержант, Джаспер и два матроса. Здесь же немного поодаль стояли разящая стрела с гордой осанкой и его жена, Равнодушная поза которой говорила о кроткой покорности свойственной индейской женщине. Для твоей жены разящая стрела найдется место внизу. Там о ней позаботится моя дочь, приветливо сказал сержант, собираясь тоже уйти с палубы. А сам ты можешь лечь. Он на том парусе. Благодарю отца моего. Тускороры, не бедняки. Жена возьмет из пироги одеяло. — Как хочешь, друг мой. Мы считаем необходимым задержать тебя, но не собираемся тебя в чем-нибудь ограничивать или притеснять. Пошли свою сквозу одеялами. Можешь и сам спуститься в пирогу и передать нам оттуда весла. На всякий случай пресная вода, если на сон сморит людей, — понизив голос, прибавил сержант, — лучше отобрать у него весла. Джаспер согласился. Разящая стрела с женой, по-видимому, не помышляли о сопротивлении и молча повиновались приказанию. Из пироги послышались недовольные замечания индейца, обращенные к жене. Она кротко приняла их и стала послушно исправлять допущенную ею оплошность — отложив в сторону одеяло и, разыскивая другое, по мнению ее повелителя, более подходящее. — Ну, давай руку, разящая стрела, — сказал сержант, стоя у борта и наблюдая за их движениями, казавшимися ему слишком медлительными, потому что у него у самого смыкались глаза. — Уже поздно, а мы, солдат, привыкли по сигналу рано ложиться и рано вставать. — Разящая стрела идет! — Раздалось в ответ, и Тускарора шагнул на нос пироги. Одним взмахом острого ножа индеец перерезал канат, державший пирогу на буксире. Куттер продолжал идти вперед, тогда как ореховая скорлупа, мгновенно замедлив ход, осталась почти недвижимой. Этот маневр был проделан так внезапно и быстро что прежде чем сержант разгадал хитрость, пирога уже находилась в четверти лиги в кельваторе Куттера и успела уже отстать от резвого, когда он сообщил своим спутникам о случившемся. — Круче к ветру! — закричал Джаспер, собственноручно натягивая кливер. Куттер быстро повернул против ветра, все его паруса заполоскали, ветер дул ему в лоб, как говорят моряки, — и легкая суденышка отклонилась на сто футов от своего прежнего курса. Как неловко и быстро все это было сделано, Тускарора действовал еще проворнее. Он схватил весло и начал грести, обнаружив большую сноровку и опытность. Жена ему помогала, и пирога быстро скользила по воде. Он гнал ее по ветру на юго-запад, по направлению к берегу, держась как можно дальше от Куттера, чтобы тот не мог его настигнуть, когда переменит галс. Как не быстро резвый рванулся вперед по ветру, и как недалеко он ушел, Джаспер знал, что ему скоро придется лечь в дрейф, чтобы не слишком отклоняться от своего курса. Не прошло и двух минут, как руль был положен налево, и легкое судно уже дрейфовало, чтобы повернуть на другой галс. — Он уйдет, — сказал Джаспер, одним взглядом определив относительное положение куттера и пироги. Ловкий негодяй гребет против ветра, и резвому его не догнать. — У нас есть шлюпка! — воскликнул сержант с юношеским задором, собираясь ринуться в догонку за заразящей стрелой. — Скорее спустим ее и погонимся за ним. Бесполезно. Если бы на палубе был следопыт... Пожалуй, еще можно было бы попытаться, а без него ничего не выйдет. Пока, спустим шлюпку, пройдет три или четыре минуты. А для разящей стрелы этого времени вполне достаточно, чтобы скрыться. И Кэп и сержант видели, что Джаспер прав. В этом не усомнился бы даже и неопытный мореплаватель. До берега оставалось менее полумили, и пирога скользила в его тени с такой быстротой, что могла бы пристать к нему раньше, чем преследователи прошли бы половину расстояния. Возможно, удастся захватить пустую пирогу, но это будет никому не нужная победа. Даже если пирога и останется у разящей стрелы, ему безопаснее не появляться на озере, а пробраться тайком к другому берегу лесом, Хотя это и более утомительно. Руль нарезвом пришлось положить опять направо, и Куттер, круто повернувшись, пошел другим галсом, словно живое существо, увлекаемое инстинктом. Джаспер проделал все это в полном молчании, его помощники сами знали свои обязанности и действовали с точностью машин. Тем временем, пока на куттере происходили все эти маневры, Кэп взял сержанта за пуговицу и повел его к двери каюты, где никто не мог их услышать, и там открыл неиссякаемый кладезь своей премудрости. — Послушай, брат Дунхэм, — сказал он со зловещим видом, — этот случай требует зрелого размышления и большой осмотрительности. Жизнь солдата, братец Кэп, такова, что требует непрерывного размышления и осмотрительности. Если бы на этой границе мы пренебрегали тем или другим и зевали бы, с наших голов давно уже содрали бы скальп. Но поимку разящей стрелы я считаю одним обстоятельством, а его побег другим. За них должен ответить... Как его там? Джаспер, пресная вода. Это и в самом деле обстоятельства, брат, но противоречивые. Побег индейца — обстоятельства, говорящие против парня, а то, что он задержал индейца — обстоятельства в его пользу. Нет-нет, одно обстоятельство нисколько не исключает другое, подобно двум отрицаниям. Если хочешь последовать совету старого моряка, сержант, — То, не теряя ни секунды, прими меры, необходимые для безопасности судна и всех, кто находится на его борту. Куттер бежит со скоростью шести узлов, а расстояния на этом пруду очень короткие, поэтому к утру мы можем очутиться во французской гавани, а к вечеру во французской тюрьме. А это, пожалуй, верно. Так как же ты советуешь мне поступить, Шурин? Я нахожу, что ты должен сразу же посадить мастера пресную воду под замок. Отправь его вниз и приставь к нему стражу. А командование Куттером передай мне. Ты имеешь на это полное право. Судно принадлежит армии, а ты командуешь находящимися на нем войсками. Сержант Дунхем более часа размышлял над этим предложением. Он умел действовать быстро, когда приходил к определенному решению, но принимал его обдуманно и осторожно. Постоянное наблюдение за солдатами гарнизона, вошедшее в привычку, позволило ему узнать характер каждого, и у него давно сложилось от Джаспери хорошее мнение, но тонкий яд подозрения уже проник в его душу. Неудивительно, что острое и, казалось, обоснованное недоверие — а также страх перед интригами и уловками французов и, кроме того, особое предупреждение майора Дункана вытеснили в его душе воспоминания о годах безупречного поведения Джаспера. Попав в такое затруднительное положение, сержант решил посоветоваться с квартирмейстером, с мнением которого, как старшего по чину, он полагал себя обязанным считаться. Хотя в настоящее время и не находился в его подчинении. Не годится человеку, который сомневается при выборе решения, брать в советчике того, кому хочется расположить его в свою пользу. В таких случаях спрошенный почти наверняка постарается выразить мнение, совпадающее с мнением того, кто спрашивает. В данном случае дело осложнилось тем, что Кэп уже успел рассказать лейтенанту Мюру О происшествии по-своему. Это мешало беспристрастному изложению дела. Старый моряк в своем рвении не приминул намекнуть квартирмейстеру, на чью сторону он желал бы того склонить. И если даже лейтенант Мюр испытывал некоторые сомнения, он был слишком расчетлив и хитер, чтобы вызвать недовольство и дяди, и отца, девушки, чьей руки он надеялся добиться. Все события были представлены ему в таком свете, что он согласился с мыслью о необходимости временно передать командование резвом Кэпу в качестве меры предосторожности. Мнение, высказанное Мюром, заставило сержанта прийти к окончательному решению, которое он сразу принялся осуществлять.